Агаша, матери поклонись, скажи честно и нелицемерно живот свой за тихий дон сложили и муж, и сын. Доблестную смертью в штыковой атаке пали. Гордись, Агаш, и отцом, и братом. Столпившиеся вокруг саней казаки сняли шапки и крестились. Ну? «Айдати, что ли?» — раздался голос начальника отряда, и он показался на пороге хаты, где вместо дверей и окон висели рогожи и холщовые кули. А то, как бы не ободняло, стрелять бы не начал. Теперь господин полковник не будет. Он знает, что и нам есть чем ответить. Припасен гостиниц. Как шестидюймовой шарахнем, у Яршовской братьи аж поджилки затрясутся и кроме тать начнут. А все-таки того поспешать надо. Маринка, готова, что ли, у вас? Девушка подбежала к полковнику. Готова, ваше высокоблагородие? Ну, с Богом. Спаси Христос. Не собьетесь? Теперь путь пробили, не собьемся, да и кони знают. Ну так айда тебе с Богом! Морозов шел с Агашей пешком. Утренний ветер налетал издувал холсты спокойников, обнажая то лицо, то ноги. Агаша подбегала и заботливо укутывала их снова холстинами. Впереди ее ней шли еще сани с покойниками, дети отвозили домой тела убитых отцов. Агаша жалко отца и брата. Девочка подняла голову на Морозова. Ясно и кротко смотрели чистые и блестящие детские глазки. — Не чаяло, не гадала так их увидать, — сказала она. Везла им щей наших донских с бураками да с помидорами заправленных, Мачка колбасы им наварила, теленка для батареи резали, Печеночные колбасы изготовили, коржиков на меду, А им ничего и не надобно. Сколько народу пропало! Каждый вот раз туда везем снаряды да хлеб, А назад покойников. Вот и моих Бог прибрал. Кажись, скоро весь Дон переведут. Девочка замолчала. Тихая грусть и великая покорность судьбе была в ее голосе, в ее простых, безвыкрика словах, и Морозов не нашелся, что ответить. Агаш продолжал. Вот я другой раз думаю, как перебьет он всех взрослых до да Что ж. Пойдем мы, малые да неумелые, неужели же мужики-большевики детей станут бить и не постыдятся? Вот Цикунов пошел, а ему четырнадцати годов нет. Погибать, значит, Дону совсем его племен приходится. Не по-детски смотрели Агашины глаза, не по-детски звучал ее голос. За эти страшные годы выросла Агаша, стала умной, как взрослая, но осталась чистой, как ребенок. По-детски не роптала на Бога, по-женски приняла на себя тяжелую женскую долю. Над степью опрокинулось бездонное синее небо, солнце слепило глаза — Блистало на вольных снегах, и был крепок и ядрен морозный воздух. Он распирал грудь, комками входил в горло, ледяною струею вливался в легкие и выходил назад густым тонким паром. Закутался туманной кисейкой обоз, занавесился дыханием коней и людей, и когда соскальзывало на ухабе полотно с голов покойников, то странно было видеть их лица неокутанными паром. Длинной серебряной полосой сверкал впереди обоза вчерашний след. Кусками блестящего сахара лежали комья снега по колеям, и только один этот след нарушал безжизненность беспредельной степи. «Какая страшная исполинская сила в этих людях!» — думал Морозов, шагая по снегу рядом с Агашей за санями — Какая твердая вера и какое спокойствие в жизни и смерти. Нет, никогда коммунистам не сокрушить их. Убьют, похоронят, а они встанут в своих детях, во внуках встанут и понесут с собою всю ту же кроткую веру и необоримую силу жизни. Рассеют их, а они соберутся. Поработят, наложат иго на их темные шеи, но будет день, что они восстанут, и сбросят это иго. Они сильны, потому что они сохранили веру в Бога. Они бесстрашны, потому что они знают точно, что нет смерти, но есть воскресение. Мы утратили эту веру, и мы не устоим. Они ее сохранили. И их не погубит страшное учение Карла Маркса. Они — сила. Они как дуб прочный, около которого плющом велись мы, украшая зеленью листов его черный ствол. Они — сила, мы — красота. Нет, мало этого. Они не только сила, но и красота — они. Дед Мануил, тот полковник, что живет сейчас в снегах со своими казаками, Мальчик Цикунов, Агаша. Разве не красота — это сила духа, и никому не победить ее? Загонят в подполье, но не загубят, и встанет после этого несчастья Россия с ее казаками, краше прежнего. Отряхнется от сумасшедшего бреда, святою водой омоется от крови братской и поднимется чистая. Сольется вся, как слились мы теперь, я, дворянин Морозов, Паныч из константиновской экономии, и нагородний с дедом Мануилом и со старым полковником, и с девочкой Агашей, и с этой Маринкой, что сейчас ведет транспорт. Вот он, залог этого единства. Эти мертвецы, что теперь медленно колышутся на санных раскатах, чтобы после тяжелым якорем, Каменным основанием лечь в морозную землю. Кто они? В передних санях, я знаю, лежит мальчик-кадет с мальтийским крестом пажеского корпуса на груди, в золотых погонах. Откуда он пришел на позицию, не знает никто. Прислан из штаба. Дальше два мужика из Тарасовки лежат, добровольцы. А потом казаки... Ванифатий Яковлевич с сыном. «Все вы скажете там у Господа, что вы вместе любили родину и вместе боролись за нее, и вместе отдали жизнь за нее, не помня ни о классах, ни о сословиях, помня только о том, что все вы русские». Транспорт остановился. Сани съехались в степи в большой круг, Будут кормить лошадей. Солнце близко полудня, короткие тени, Жесток лютый мороз. — Паныч, хлеб цехож? А яичек я тебе припасла. Агаша из-под тела отца достала мешок с сеном, А из него кошелку. Сена навесила лошадям, Из кошелки вынула хлеб, яйца и холодное мясо. Кагаши подошли другие дети из обозного транспорта, сжались подле леса ней, с глядели. Ишь ты, урядника Цирульникова, бачку и ейного убили, и брат Петруш, то-то мачка у ней убиваться будет. Четверо в их доме покойников-то стало Морозов смотрел вдаль, в степной простор, синее, белое, белое, синее золото подле солнца, звенящее серебро под горизонтом. Пустыня синий плат, белая рубашка, золотой венчик, ризы серебряные. Божья матерь, где ты? Аксайская заступница, скоро послушница, Каждый год ходившая из старого храма Над доном в Новочеркасский собор. Уж тоже не пришла ты сюда посмотреть На великое детское горе, Такое великое, что и слез у него нету, Слез жемчугов, чтобы ризы твои белые украсить. Или покинула ты землю, В селение райское удалилось? скрылась к сыну своему Христу Иисусу от людской, от жестокой бойни. Холодно и пусто было в степи. Дмитрий Ершов с Андреем Андреевичем и дремавшим под тулупом товарищем Гольдфорбом в широких троечных ковровых санях ехали на Кошкин хутор. Лошади были вороные. Коренник Хреновского государственного завода, пристяжки завода великого князя Дмитрия Константиновича. Сбруи чеканного серебра, колокольчики в тон подобраны. Когда Ершов с дивизии стоял в лисках, хорошо подобрал он себе тройку. С малых лет, бывая на заводе у дяди, научился он понимать лошадей, а после в полку, слушая офицеров, Он перенял вкус купряшки и умение составить красивый выезд. Прямо царская была тройка. И все-таки Ершов спрашивал себя, почему ему скучно. Кажется, он достиг всего. В молодые годы хотел он, чтобы все переменилось. Вот все и переменилось. Он уже не нижний чин, которому нельзя ездить в вагоне второго класса. Он товарищ, и ему все можно. Он коммунист, испытанный в верности революции и на отличном счету у партийного комитета. В третий класс его больше не загонишь. У него на станции Миллеровой стоит его собственный салон-вагон, бывший вагон директора дороги. Но многое переменив, не переменил он всего. Это, конечно, хорошо, что у него свой вагон, но противно, что в этот вагон лезут и красноармейцы, воняют потом, галдят, и выгнать их не всегда возможно. И еще противно, что постоянно при нем торчит этот странный и страшный Андрей Андреевич что он за птица, черт его знает. Вот уже больше года они вместе, а кто он? Так Ершову и неизвестно. Помнит Ершов, как тогда на фронте, на митинге в хате, Андрей Андреевич закурил папиросу об лампадку и приказал загасить ее, чтобы не пахло маслом. Что-то кольнуло тогда в сердце Ершова, занозило его тоскливую занозу, Так она с тех пор и не выходит. После в Петрограде Андрей Андреевич все настаивал, чтобы Марию Семенну взять на квартиру к ним, секретаршей либо переписчицей сделать. А когда Ершов не согласился, Андрей Андреевич повез Ершова на фронт в кавалерийский полк, распалил сердце Ершова против вахместра солдатова, и сам Ершов толкнул тогда солдат на расправу.